Глава шестая. Наконец-то, наконец-то старенький Керасон добрался до Босфора, и поздним вечером, высыпавшие на палубу пассажиры, увидели проблески маяков у фортов Румели-Фенер и Анадулу-Фенер, поставленных по обе стороны входа в пролив и сторожащих его, как верные псы. Едва ли не две недели вместо двух дней находились они в плавании. Неподалеку от берегов Турции Им вновь пришлось ложиться в дрейф, гасить топки и ремонтировать машину. Трюмная команда, чуть не спекшаяся, чумазы от сажи, потребовала срочной доплаты, всяких аварийных, сверхурочных и еще каких-то. Снова помощник ходил с фуражечкой по первому и второму классам, собирал дополнительные пожертвования. Похоже, их решили превратить в нищих еще до прибытия в Турцию. На них смотрели как на богачей, увозящих с родины несметные сокровища. Глухо ворча уставшей паровой машиной, Кирасон забирал левее, чтобы войти в фарватор. Ночь была очень теплой, пахла водорослями, и фосфорицирующим блеском светилось море, рассекаемое носом парохода. От близкого каменистого и плоского турецкого берега, казалось, исходил жар, как от протопленной днем. И постепенно остывающей печи. Но таня зябла. До нее, наконец, со всей определенностью дошла одна простая мысль родных берегов больше не будет. Никогда. И было страшно. Даже в тревожные часы, когда их несло в дрейфе к советским берегам, она не испытывала чувства страха. Нет, это не со мной происходит, думала Таня. Это просто снится. Турецкий берег, ночь. Босфор, светящаяся вода. Вот так было, когда умерла мама. Я внушала себе. Это просто кошмарный сон. Ничего больше. Мама еще появится. Надо только проснуться. Не может быть такого, чтобы она больше не появилась никогда. Никогда? Жаме? Это словечко крутилось у нее сейчас в голове. По-русски оно звучит твердо, категорично и грустно. «Никогда». А вот по-французски «весело, легко», словно мотив полечки. «Никогда уже не увижу его. Почему-то горько. Передо мной открывается вся Европа, путешествия, приключения, а у меня на душе лишь горечь». Милый Микки Уваров, провожая, целовал ей руку, долго не отрывая губ, а потом произнес «уверен, это расставание лишь на короткое время». На очень короткое время. Это прозвучало многозначительно. Уваровы еще до Великой войны перевели в Англию свои основные капиталы. Они англоманы. Они не уставали повторять. Все может рухнуть. Не рухнет только Англия. Выходят, они были правы. А мы, патриоты, любящие свою несчастную Россию, дураки? Может быть. Но богатенький, красивый... Вежливый Микки и его уверенность в скорой встрече как-то не утешали. Наверное, она — однолюбка, как мама, как тетки. Может быть, тогда в Харькове надо было быть более смелой, первой пойти ему навстречу? Может быть. Если бы у них случилось то, что всегда случается между любящими, если бы их соединила ночь, постель, он переменился бы? Может быть, бросил бы своих и перешел к ней, к отцу? Или похитил бы ее, увез за линию боев в красном. Но она была робкой, как и положено воспитаннице Института благородных девиц. Ждала от него решительного шага. Она бы на все пошла, но нужен был его решительный шаг. — Боже мой! — опомнилась Таня. — О чем я думаю? Я уже в Турции. Надо жить. Машина под дощатой, скрипящей и потрескивающей палубой старого керосона — вздыхало все глуше. Пароход словно бы течением втягивало в Босфор, как втягивает щепку весенний ручей. Но Николай Григорьевич, оставив дочь на попечение знакомых, не любовался новыми берегами. Он отыскал корабельного электрика Бронислава Шишуню, осведомителя Севастопольской морской сухопутной контрразведки, и заперся с ним в его каюте. Еще в начале крымской эпопеи Когда Слащев отстаивал перешейки, Шишуня попался на передаче тайных сведений Красным. Он тогда был электриком на вспомогательном крейсере «Алмаз» или «Шмаге», как называли настоящие военные моряки, вооруженные коммерческие суда. Шишуня соблазнила приличное вознаграждение. Красные, получив в свое владение всю Россию с ее богатствами, не скупились, соблазняя нужных людей». Шишуню должны были расстрелять или повесить, на усмотрение скорого военного суда. Но Щукин перехватил его, сохранил жизнь и, заставив подписать необходимые бумаги, сделал своим личным осведомителем и не прогадал. Немало ценных сведений он получил потом от Шишуни. Чтобы и сейчас их встреча не вызывала подозрений, Шишуня взялся ремонтировать карманный фонарик Щукина изящную вещь французской работы с ручным приводом маленького генератора. При этом они обменивались фразами, не предназначенными для посторонних. — Куда же капитан вкладывает деньги? — спросил Щукин. — Он, как учат умные французы, не кладет яйца в одну корзину. Часть откладывает банкерский дом Федота ФК, говорят надежно, а часть сужает капитанов грузовиков, которые берут курс на Севастополь но кое-что из товара потихоньку оттаскивает в Красную Одессу. Какие товары? Чаще всего это медикаменты, больничное оборудование, но случается и военный груз, снаряды, патроны, пулеметы. Откуда? Покупают тайком у англичан, французов, особенно у итальянцев. Красные ценят русские боеприпасы, их достатке осталось в Румынии, и все это теперь числится за доблестными союзниками. Через полчаса интенсивной беседы фонарик Щукина работал, жужжа передачей в полную силу, а в блокноте полковника появились очень интересные записи, открывающие некоторые коммерческие тайны, которые, как он полагал, должны были ему пригодиться в самом скором времени. Бескорыстные союзнички, Щукин знал это и ранее, не пренебрегают никакой прибылью. Именно поэтому, когда Врангель и адмирал Саблин предложили поставить у советских портов мины, препятствующие судоходству. Французской и английской миссии были категорически против, даже обиделись. Как? Неужели наши крейсера и дредноуты позволят красным вести морскую торговлю? Но союзнические купцы тайком ходили в Одессу и в Новороссийск, и в Николаев и в Херсон, товаром не брезговали, продавали не только мирные грузы тем более красные платили хорошо и не кредитом, основанным на продаже металлолома, как врангель, а хлебом и даже золотом. Торговлю вели Одесский союз кооперативов и Новороссийский профсоюз цементников, организации, стоящие вне политики, которым зачем-то были нужны снаряды к трехдюймовкам, запчасти к аэропланам, патроны. Ну ладно, помешать этому Щукин уже не мог, Да и Врангель не мог. Отстаивать свои финансовые интересы союзники умели. К союзникам не подступишься. А вот капитан Керасона, умевший класть яйца в разные корзины, конечно же хорошо знал имена капитанов, которых сужал деньгами под хорошие проценты. Дело было за малым — выспросить капитана и затем найти его должников. Щукин усмехнулся. «Любой человек» может стать разговорчивым. Как это делается, он знал. Беда лишь в том, что у капитана, здесь, в Стамбуле, целая шайка сообщников, включая этого наглого помощника, а Щукин один. Но на то у полковника почти 20 лет службы в тайной полиции, чтобы найти решение подобной задачки. Тут только спешить не надо. Впрочем, и медлить нельзя. «Николай Григорьевич, у меня не будет неприятностей». — спросил электрик. — Если у меня не будет, то и у тебя не будет, — успокоил его Щукин. Полковник вышел на палубу. Увидел, что у кормы керосона крутится катер комендантской службы с ярким топовым фонарем на мачте. Было уже темно, и катер осветили прожектором с капитанского мостика. Николай Григорьевич увидел французский триколор. В рупор с катера прокричали. — Эй, на керосине! — «Возьми к створному знаку». Видимо, это был русский офицер на французской службе. Соотечественник не упустил случая поиздеваться над своими. Впрочем, действительно, не керосон, а керосин — старая калоша, которая всех измучила голодом и качкой. На палубу из кают выходили все новые пассажиры, а те, что ютились под бимсами шлюпок и у трубы, сбросили с себя шинели, пледы и куски брезента — Задвигались, готовясь к высадке. Но пароход, почти приткнувшись к берегу, бросил якорь. Огней Стамбула пока не было видно, даже зарево. Город спал за изворотом узкого залива, за цепью невысоких лысых холмов. До турецкой столицы оставалось еще не менее 15 миль. До утра в Стамбул нас не пустят. Утром будет медицинский осмотр, лишь потом, спускаясь с мостика, пояснил капитан поблескивали его надраенные пуговицы. Они не хотят, чтобы кто-нибудь ненароком пробрался в город, боятся тифа, холеры. Мы, русские, для них рассадник заразы. Щукин смотрелся в полное, крепкое лицо немолодого уже капитана. — Иван Николаевич Иванов. — Хорошее у тебя лицо, — подумал Щукин. — Теперь ты заодно с нами, русский патриот, — и все уже готовы простить тебе бесконечные поборы там, в море. Ладно, проверим тебя, Иванов, на крепость нутра. Это была их первая ночь за рубежом, и Щукин запомнил ее наплывом многих неприятных мыслей. Таня ушла в каюту, прилегла на свою узкую койку, не раздеваясь и укрывшись головой от долетавших с берега москитов. А Щукин, глядя на свалившиеся, в затихшую воду звезды, думал о Босфоре, Дарданеллах, веками рвалась сюда Россия, оттесняя султана. Эдакая полуденная мечта о Средиземном Средиземноморье, которая сидела глубоко в кровеносной системе каждого русского, в том числе державника, сторонника могучей России, Щукина. Можно сказать, союзники, втягивая Россию в общеевропейскую бойню, соблазнили его воплощением Это уже кажущейся неосуществимой мечтой. Вы русских мужичков на фронт, а мы вам Босфор с Дарданеллами. Как же, отдадут. Еще в 1915 году мистер Черчилль принялся высаживать десант в Дарданеллах, чтобы опередить русских, под предлогом помощи, конечно. Но безжизненный, созданный самой природой как крепость полуостров Галиполи не дался могучему английскому флоту, отступили. И вот теперь они, русские, на Босфоре, как беженцы, как нищие, просящие убежища, беспомощная, враждующая между собой человеческая толпа, которую можно окончательно обобрать. Николай Григорьевич заснул на щесок Сквозь сон слышал, как гремели якорные цепи, и пароход тихо куда-то двигался а когда ранним утром проснулся, увидел над головой желтый карантинный флаг. Встав в виду еще серого, укутанного утренней мглой Стамбула, пароход принял на борт нескольких итальянских карабинеров в треугольных шляпах невиданной величины. «Аэропланы пролетели, сказал толпе капитан и пояснил. «Сегодня, видно, итальянцы командуют. Тут все по очереди. То итальянцы, то англичане, то французы». Хозяева положения. За карабинерами на пароход полезли врач-турок и несколько негритянок и негров, черных людей для черной работы, мойщиков карантинной службы. Едва Таня успела выйти на палубу, как ее тут же ухватило за плечо, чрезвычайно плотная и округлая, подобная ядру в сарафане, негритянка. Таня в ужасе посмотрела на отца, ища защиты. Ее волокли куда-то, ничего не объясняя. Бедная девочка, она не была готова к этой новой, подневольной, зависимой жизни. Щукин знал, что протестовать — это лишь напрашиваться на новые неприятности. Подойдя к итальянцу, который, судя по двум маленьким звездочкам на воротнике и на клапане рукава, был здесь старшим, он протянул ему десять лир и пояснил на французском, что просит отпустить его дочь. Между тем негритянка тащила Таню в сторону холодного корабельного душа. За ними семенила вторая служительница чистоты, сгибаясь под тяжестью сумки, в которой звякали бутыли с карболкой, раствором хлора и еще какой-то жидкости. Офицер кивнул, спрятал деньги за обшлаг мундира и, окликнув негритянок, жестом указал в сторону полубака, где уже толпилась дюжина вымытых в кавычках пассажиров, из числа тех, у кого были деньги и кто знал местные порядки. Николай Григорьевич и Таня, подхватив чемоданы, перешли на носовую часть верхней палубы. Остальным предстояло принять холодный душ с карболкой и хлоркой. А совсем близко, у трапа, за спинами карабинеров, шумела на все голоса пестрая толпа встречающих, Здесь были родственники, знакомые прибывших, обеспокоенные долгим отсутствием прохода, были вечные встречающие, потерявшие во время Деникинского отступления своих близких и еще надеющиеся на чудо спасения. Но больше всего здесь было местных торговцев, турок и греков, менял, рекламных агентов, желающих тут же на набережной совершить выгодную сделку используя неопытность но прибывших русских. «Меняю деньги по курсу себе в убыток. Продаю очень хорошую лавку за бесценок. Девочки, девочки для господ офицеров. Дешевая гостиница, очень чисто, без таракана, без клопа». Местные торгаши и агенты уже успели выучить нужные фразы на русском и произносили их почти без акцента. Правда, дальнейшие разговоры происходили на пальцах. Главное было завлечь. Мелькали красные фески, густо черные, черчафы, укрывающие лица женщин, белые повязки лимонаджи, за спинами которых сияли ярко начищенные кувшины с прохладительными напитками. Продавцы фруктов расталкивали всех своими переносными лотками. Сладкий, как изюм, сладкий, как мед. Все это кричало, стучало ойкала, пела, сливалась с голосами муэдзинов на кружевных галерейках высоких и стройных белых миноретов. От этих гортанных выкриков, пряных запахов, музыки, разноцветния, суеты начинала кружиться и болеть голова. Только раскованные американцы в рубашечках цвета хаки с короткими рукавами и пилотками, засунутыми под погоны, подтянутые, сухопарые, слегка надменные, как и положено хозяевам самой большой империи, англичане в пробковых шлемах, на набриолинины, веселые, все как один, с фотоватыми усиками итальянцы, солдаты-офицеры колониальных войск, зуавы в своих синих куртках и жилетах, в белых челмах, в красных шароварах и шелковых голубых поясах, сикхи в замысловатых тюрбанах, расшитых халатах с кинжалами за широкими поясами, Бородатые гурки, лицы с мечами немыслимой кривизны, ножны которых посверкивали полудрагоценными камнями и богатой резьбой, словом, все те, что пришли сюда как победители, держали себя спокойно, немного отстраненно и взирали на суету со снисходительным интересом. У них было постоянное жалование, казенное жилье, казенные обеды, У них было чувство собственного достоинства. То главное, что потеряли прибывшие сюда русские, которых сразу можно было отличить. Не по одежде, нет, по глазам. В них светилась тоска потерявшейся собаки. И Николай Григорьевич и Таня невольно ощутили это, едва сойдя на берег.